Глава 63. Мисс Джустин в ярости. Поэтому Мэлони делает всё возможное, чтобы самой прийти в ярость, быть как Джустин. Но по многим причинам это трудно. И по-прежнему грустна из-за того, что убили Кирана, а грусть не даёт по-настоящему разозлиться. К тому же доктор Колдел уехала на большом грузовике, и значит Мэлони не увидит больше их обоих. Такие новости Вызывают у неё желание радостно прыгать, расталкивая руками воздух. Несмотря на то, что Паркс использует, кажется, все плохие слова, что знает, а Мидж-Джестин сидит на обочине с грустным лицом, Мэлони думает: "Прощайте, доктор Колдел, езжайте далеко-далеко и никогда не возвращайтесь". Но тут Мидж-Джестин говорит: "Вот и всё. Нам конец". И вдруг до Мэлони доходит: Она понимает, что сейчас должно произойти, и низ живота внезапно холодеет, потому что мисс Джустин права. Они давно потратили свой последний Z-блокатор. Запах еды от них действительно сильный, и Мэла не удивлена, что так долго находится рядом, не чувствуя особого желания перекусить ими. Она как-то привыкла к запаху. Та часть внутри её, которая только и хочет, чтобы есть, есть, есть заперта в маленькой коробочке, которую теперь можно не открывать, если не хочешь. Но это не сильно поможет мисс Джустине сержанту Парксу. Прогулки по городу, когда от тебя так пахнет, не самая лучшая идея. Мы должны отправиться за ней, говорит Мелони, полная решимости теперь, когда поняла, что стоит на кону, и снова попасть внутрь Рози. Сержант Паркс смотрит на неё испытывающим взглядом. Ты можешь это сделать? спрашивает он. Так же, как и с Галахером. Есслед Мэла не даже не думала об этом до сих пор, но стоит ей глубоко вдохнуть, она тут же его находит. Он настолько сильный, как будто река протекает по воздуху. В нём чувствуется доктор Колдел и что-то ещё. Может быть, голодный или много голодных. Но в основном это вонючий запах от двигателя Рози. Она могла бы следовать за ним и с завязанными глазами, даже во сне. Паркс видит её лицо. "Хорошо", говорит он. "Выдвигаемся". Джостин смотрит на него дикими глазами. "Она едет 60 миль в час", говорит она, срываясь на рычание. "И уже далеко от нас. На этой прекрасной зелёной земле нет ни единого шанса догнать её. Никогда не знаешь наверняка, пока не попробуешь" замечает Паркс. Хочешь лечь здесь и умереть, Хелен, или всё же попытаться? Результат один и тот же. Тогда умри хотя бы на ногах. Пожалуйста, мисс Джустин, умоляет её Мелони. Давайте хоть немного пройдём. Можно будет остановиться, когда стемнеет, и найти место для ночлега. Но в самом же деле она думает о другом. Нужно уходить с этих улиц, где живут и охотятся голодные дети. Она думает, что ей под силу защитить Мисс Джустин от обычных голодных, но с племенем мальчика с разукрашенным лицом она ничего не сможет сделать. Сержант Парк протягивает руку. Мисс Джустин просто смотрит на него, но он продолжает стоять, и в конце концов она хватается за него, позволяя поднять себя на ноги. Сколько у нас осталось времени до захода? спрашивает она. Часа 2, может быть. Мы не можем двигаться в темноте, Паркс, а Кэролайн может. У неё есть фары. Паркс не собирается спорить. Мы будем идти, пока не станет слишком темно. Потом найдём себе убежище и спрячемся там. Утром, если след всё ещё останется, продолжим идти по нему. Если нет, то будем искать смолу или креозот или какое-нибудь ещё дерьмо, которое используют юнкеры, чтобы скрыть свой запах, и продолжим идти на юг и поворачивается к Мелани. «Иди вперёд, Лесси!» — говорит он. «Веди нас!» «Я думаю, что...» — колеблется она. «Да, что такое?» «Я думаю, что смогу бежать куда быстрее, чем вы оба, сержант Паркс!» Паркс смеётся. Звук, вылетающий из его горла, короткий и резкий. «Да, я тоже так думаю!» — говорит он. «Мы будем стараться не отставать! Держи нас в поле зрения! Вот и всё!» Но тут у него появляется идея получше, и он разворачивается к Джустин. "Дай ей рацу", говорит он. "Если мы потеряем её, то сможем связаться с ней и сориентироваться". Джустин протягивает ей рацу, а Паркс показывает, как посылать и принимать сообщения. Это довольно просто, но кнопки рассчитаны на большие пальцы, куда больше, чем её. Она пробует это несколько раз, чтобы наловчиться и Парс показывает ей, как пристегнуть рацию к джинсам с розовым единорогом, где она выглядит смехотворно большой и громоздкой. Мисс Джустин смотрит на неё с одобряющей улыбкой. Но под этой улыбкой Мелани видит все её страхи, печаль и усталость. Насколько она близка к полному опустошению. Она подходит к мисс Джустин и быстро, но крепко обнимает её. «Всё будет в порядке», — говорит она. «Я не позволю никому вас обидеть». Впервый раз они обнимаются так, что Мелони отдаёт тепло, а не наоборот. Она помнит, что Мейс Зюстин давала ей такое обещание, но не может точно сказать когда. Она чувствует острую боль ностальгии по тем временам. Но она также знает, что нельзя быть ребёнком всегда, даже если очень хочется. Она бежит, постепенно ускоряясь, но не превышая определённого порога, чтобы не потерять взрослых. На каждом новом перекрёстке она ждёт, пока они не покажутся на предыдущем, показывает им направление, убеждаются, что они видят, и бежит дальше. С Рацы или без, она не оставит их на произвол судьбы, когда приблизится ночь. Ночь полна ужасов.